Гениальные обмолвки Пришло электронное послание от Ерёмина. Наш Лёня умер. На календаре стояло 1 апреля, и у меня мелькнула мысль, что кто-то из них, Миша или Лёня, так безумно пошутил. Но оказалось, что и вправду. Леонид Виноградов внезапно заболел и сгорел в несколько дней. Лёня был очень близким другом моей молодости, а ещё он был тем русским человеком, который посмотрит на меня острым глазком и все поймет. Хотя глазок был отчасти цыганский, отчасти еврейский, карий и чуть косил. Мы познакомились без малого полвека тому назад, осенью 1954 года, первокурсниками. Познакомились, стихи читали, пьянствовали, все в компаниях. А однажды, в весенний день 1955 года, столкнулись на выходе из Филфака, один на один, и пошли, разговаривая через мост, через площадь, по Гороховой, до моего дома на Можайской, зашли ко мне, да так и продолжали разговаривать до вечера и потом еще лет двадцать. О Розенове, Фрейде, Пастернаке и всем остальном. Конечно, дружить с Виноградовым один на один было невозможно, потому что в те годы нельзя было сказать «Виноградов», не прибавив «Еремен» и «Уфленд». Эти трое были неразлучны с школьных лет, невероятная синергия дарований. Только стихи они писали не сообща и совсем не похожи друг на друга, да и ни на кого не похожи. Все остальное делали втроем или на худой конец подвое. Даже когда Виноградов, чтобы доказать девушке свою любовь, сиганул в Неву с Троицкого моста, Уфлянд прыгнул за ним и летел вниз с криком «Леха, погоди, я с тобой!». И все же литературные судьбы у них оказались разные. Уфленд и Еремин рано нашли свой стиль. А Виноградов все пробовал то одно, то другое, то в поэзии, то в драматургии. Мне одно время казалось, что его талант уходит в быт. У Лени был дар создавать вокруг себя атмосферу необыкновенного душевного уюта в бедных комнатах ленинградских и московских коммуналок. «Да что там комнаты?» Однажды Виноградов и Еремин пригласили меня на просмотр своей инсценировки «Слово о полку Игореве» в одном московском театре. Когда погас свет, и на сцене начались режиссерские выкрутасы, Леня поманил нас, мы на цыпочках вышли из зала, я, Еремин, и почему-то там оказавшийся очаровательный старик, еврейский поэт Овсей Дрис. Прокрались вслед за Лене в мужскую уборную, и там... В умывальной передней он достал бутылку водки, и так этому уютно выпивали, как будто на даче в беседке. Мне кажется, я знаю, почему у него не ладилось в молодости со стихами. Он очень близко к сердцу принимал слова своего обожаемого пасторнака: и чем случайнее, тем вернее. И доверял себе, только когда у него получалось что-то случайно, спонтанно, импровизированно. Он и правда то и дело оговаривался милыми экспромтами. У моей трехлетней дочки спросил «Марусь, ты любишь Русь?» Назывывание по радио народного хора сказал «На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой, и, не имея ни гроша, располагал огромной суммой». Его «Мы фанатики, мы фонетики, не боимся мы кибернетики» вошло в поговорку. Но дальше этих милых, чаще всего в абсурдистском духе Бон Моц, дело не шло. И к тому времени, когда мы расстались, я уехал в Америку, и мы думали, что расстаёмся навсегда. Я полагал, что так оно и останется. Для посторонних Лёня будет остроумцем и честным литературным подёнщиком. пьесы, детская литература, для своих — гением дружелюбия. Я ошибся. Шли годы. Лёня продолжал ловить случайные соединения слов и поверять их на слух, словно бы фильтровать так что на бумаге оставались только самые чистые. И вот в 1999 году в Москве вышла квадратная книга с черным квадратом в белом квадрате на обложке «Чистые стихи». Об источнике своего вдохновения поэт сказал с поклоном сразу и Пушкину, и Лермонтову так «На небесной книжной полке в недоступной вышине гениальные обмолвки попадаются одне». Стихи Виноградова почти никогда не распространяются за пределы восьми строк. Чаще они еще короче, вплоть до моностиха. Тропинка прилипла к ботинку. Для этого рода поэзии есть название «минимализм». Но всякая подлинная поэзия стремится к минимальному пространству, к самому сжатому способу выражения. Свести стих к минимуму физического пространства, к минимуму черных печатных знаков на белой бумаге, И сделать так, чтобы эта игра была больше, чем игра, чтобы она волновала и трогала редкое искусство. В Японии это когда-то получалось. В России почти ни у кого никогда, часто только у Виноградова. Трава, ветер, трава, ветер, трава, ветер. Тургенев, сеттер. Эти четыре строчки, восемь слов, я бы печатал по строке на странице, по низу страницы чтобы усилить ощущение громады воздушного пространства над шевеляющейся травой, над охотником и собакой. Для эксперимента я перевел это стихотворение на английский язык, благо английский позволяет передать мягкий звуковой повтор слова «трава» в имени Тургенев. Торф Тургенев. Замешал его в подборку русских, французских, английских и других стихов о природе, людях и животных, и мои американские студенты Постоянно выбирали стихотворение Виноградова как самое эвокативное, вызывающее в читателе мысли и чувства. Таким же квадратом, как «Чистые стихи», вышел в прошлом году роман Виноградова «Утро Фауста», 99 квадратных страничек. В «Утре Фауста» есть то, что почти исчезло из современной русской прозы — ритм. Фразы, периоды, главы чередуются с естественностью размеренного дыхания. Также, естественно, там сплетаются вариации на темы из легенды о Фаусте и евангельской мистерии. Автор, вслед за своим любимым пастернаком, хочет доказать, что тайная струя страдания согревает холод бытия, что есть возможность уюта в трагической вселенной. Господь разверзает небеса винным дождем в конце романа, и герои подставляют стаканы под пьянящие струи. В утре Фауста всего 99 страниц, но в стихе Виноградов сказал все то же самое, еще короче. Ну каменная башня, ну балкон, ну мятая кровать под балдахином, ну ржет в конюшне твой любимый конь, ну рейнского бокал, ну со стрихнином». Вообще его чистые стихи не всегда безмятежны. У него получалось в кристаллик своего четверостишия загнать и ужас века сего. Одинокая рябина распласталась вдоль стены, Как под дулом карабина, как под взглядом сатаны. Незадолго до болезни Леня прислал мне рукопись неизданной книги стихов. Там были и прощальные ноты, но теперь мне кажется, Что я прочел их не всерьез. Пока поколение, в земле по колени я. И еще, закопали Н глубоко, не окно теперь, а око. И еще. Что за гробом? Рай микроба. И. Иной в мир иной. В моем настольном календаре на первом апреле было записано «Ответить Лене». И вот я отвечаю, и он отвечает мне. В будильнике, как на дрожжах, поднявшись, время настоялось, взорвалось, и на всех вещах, хоть малой каплей, да осталось.